Когда намекающе пригасили свет в ресторане, Прядов с искренним сожалением сказал, что и не заметил, как быстро пролетело время. Они уже изрядно выпили, но не настолько, чтобы выделяться среди других выпивших и веселящихся посетителей. Когда Прядов пошатнулся на стуле, Валерия строго на него прикрикнула «Никаких колебаний влево-вправо, Прядов!» «Ты босс! Держись на высоте среди этой...» «Мелюзги!» Она показала на зал, где за столиками уже заканчивали веселье. Валерия подозвала Мишеля, пошептала с ним, и официант сноровисто принес прикрытую салфеткой корзинку. «Что это?» — спросил Прядов. «Узнаешь в свое время». Потом девушки занялись гаданием. У одной спички они отломали головку, Под столиком приложили ее к другой, целой, пошептались и предложили Прядову вытянуть одну из них. «Зачем?» «Тяни, не робей!» Прядов вытянул короткую. «Тебе досталась я!» – торжественно объявила Валерия. «Нас двое, а ты один. Вот мы тебя и разыграли. Но в любом случае ты бы не проиграл». Мы обе разведенки и изголодались. Если ты недоволен подарком судьбы, можно переиграть. Но Ирка от тебя тоже не уйдет. А то, может, завалимся ко мне втроем? Нет, отказалась Ира. Для первого раза все должно быть благопристойно. Нечего устраивать плебейские оргии. Прядом не подозревал, что весь этот фокус со спичками и с гаданием был продуман заранее. В любом случае ему бы досталась Валерия. И предложение Валерии на троих было всего лишь простеньким тестом. Выяснить, кто рядом больше нравится и насколько он коллективист в сексе. Такси они поймали быстро. Возле Домжура всегда стояло несколько машин, так как отбывающие со своими дамами журналисты не скупились. «Сначала отвезем Иру, а потом закончим ужин у меня». «Не дергайся, шеф. Ирка могила. Из комсомолки ничего не выпытаешь, как говорили в старину. А я живу одна. Говорила ведь, гуляю в разводе». Квартира Валерии ошеломила Григория Ефимовича своими просторами и удивительным собранием редких и красивых вещей, вас, статуэток, дорогих книг по искусству, немыслимым количеством старинной посуды за стеклами антикварных буфетов. Вся мебель была из натурального дерева. Никаких сборных стенок, фанированных комодиков, раскладных диванов и вытертых кресел. Это была строгая красота и уют, стоившая больших денег. Прядов для начала уселся за огромный письменный стол. Примерился, как за ним работалось бы. Отлично. Нравится? Поинтересовалась Валерия, уже зная ответ. Очень. Ну что ж, приспосабливайся. Приручай стол. Может, когда-нибудь напишешь за ним что-нибудь гениальное. А пока снимай пиджак, тапочки в передние, садись и жди. Она распаковала корзинку. В ней оказались коньяк, боржоми и кола, фрукты, конфеты. Стол она накрыла мгновенно, словно всю жизнь только этим занималась. На кухне что-то сунула в гриль. После третьей рюмки Прядов встал, подошел к ней со спины, приподнял голову и поцеловал в губы. — Давно пара, — шепнула Валерия. — А то я уж подумала, что придется самой проявлять инициативу. «Но ты погоди. Кажется, готовые отбивные. Здоровому мужику требуется мясо. А у тебя, небось, метр восемьдесят?» «Метр восемьдесят два!» Неизвестно чему возгордился Прядов. Он крепко опьянел. И его пугала сама мысль, что придется встать и уйти в ночь из этого дома, где хорошо и уютно, а хозяйка очень красивая и элегантная именно таких, как она, называют дамами. «Гриша, а ты не видел мою главную комнату?» сказала Валерия, когда он разделался с отбивной и запил ее коньяком.